Глава 6. Сияющий меч, оставленный в скульптуре. Давайте поторопимся. Виид не считал, что ему следует как-то по-особенному относиться к мастеру меча. Всякий раз, когда он что-то хотел от захаба, его близость с ним падала. Также она медленно понижалась даже просто, когда он находился рядом с мастером. Все, что было нужно Вииду в данной ситуации, это просто правильно расходовать очки близостей используя тем самым захаба по максимуму. Зачистка подземелья пенфилс охота на чудовищ черного леса, тотальное уничтожение монстров в подземелье Геттнера и в завершении поиск сокровищ в логове кармыля Эти достижения были совместно получены видом и захабом. Конечно же, в каждом охотничьем угоде их сопровождали желтоватый, золотой человек, а также виверны. Там враг, в бой... Когда Захаб обнажал клинок и принимался за дело, Виит мог расслабиться и вести бой ровно в той степени, которой он считал необходимым. Грейпос славился своим ужасным уровнем сложности, так что если Виит чувствовал, что ситуация обостряется, а монстры слишком сильны, он прятался или отходил подальше, обстреливая противников из лука высших эльфов. Если же он считал, что бояться нечего, то сражался бок о бок с Захабом. Он действительно прекрасно сражается. Нельзя было представить более эффективную охоту, чем совместный рейд с мастером меча. Но даже Захаб не был непобедимым и временами получал ранения. Господи, вы так изранены! Позвольте мне перебинтовать вас! Так же я дам вам кое-какие целебные травы. Мастер перевязки ран с помощью накладывания бинтов и готов. Вид изо всех сил старался замедлить падение близости с Захабом. Тем временем темные геймеры с изумлением продолжали следить за происходящим. тут скупой засранец! Помощь после опасного сражения – типичный пример эксплуатации. А вот если бы я попал в ловушку, он точно бы оставил меня истекать кровью. Вид пытался добиться наиболее оптимальной эффективности. Он искал места обитания боссов и приводил захаба в угодья, которые прямо-таки кишели монстрами. Мастер меча мог лишь скучать о тех днях жизни в Грейпасе, когда никто его не беспокоил. Саюн и Хварен хорошо знали тенденции Виида, а потому относились к происходящему более терпимо. Виид ним не должен пострадать. Саюн не уступала Захабу в способностях единолично сражаться с монстрами. Так только Виид приводил их в очередное подземелье, она активировала свою форму берсерка. Эти места были для нее идеальными охотничьими угодьями. Очаровывающий танец хворен заманивал монстров и обескураживал их, однако имел при этом минимальный эффект, поскольку существам грейпоса редко когда доводилось контактировать с людьми. Темные геймеры также принимали участие в охоте, внося в нее свой вклад. Они брали задание обучать. Подходящие их классом и достаточно сносно увеличили текущее значение своих навыков. Я так завидую. Но тут уж ничего не поделаешь. Что ж, прекрасная возможность не оставить и камня на камне от крейпоса, охоте вместе с мастером меча. Здесь настолько великолепная охота, что мой уровень растет как на рожах. Как хорошо, что он разрешил нам присоединиться. Монополизируют все предметы и сокровища из подземелий. Эх, вот, вот почему вида называют богом войны. Темные геймеры должны были платить виду ежедневную охотничью дань. Вчера мы хорошо поохотились, так что сегодня у нас по плану то же самое, плюс еще одно подземелье. Стоимость еды, и бинтов целебных трав... Взнос на день рождения желтоватого, ремонт оружия, доспехов. За все они должны были платить. Вид присосался к их кошелькам, как блоха. Таким образом, они бесцельно бродили по грейпосу вместе с Захабом, исследуя и параллельно охотясь. — Дзинь, ваша близость с Захабом упала до 25 пунктов. Захаб убрал меч в ножны и проговорил. — Ну что ж. Пришло время уходить. Я отправляюсь дальше, странствовать по континенту, но никогда не забуду время, которое мы провели вместе. Цинь. Захаб больше не является свободным наемником. Захаб ясно дал понять, что пришла пора прощаться. Близость была низкой, а потому вид больше не мог его ни о чем попросить. Грустно, что мы вот так расстаемся. Эх! Было бы намного лучше узнать друг друга поближе. Вид попытался вновь подкупить захаба провизией и простыми подарками, но мастер меча их не принял. «Я истощен, и сейчас хочу отдохнуть, так что пусть наше прощание будет коротким». У Виита не было выбора, кроме как отпустить его. Однако в последнюю секунду он все же решил задать ему еще пару вопросов. «Я думаю, что это будет настоящая трагедия, если наши пути больше не пересекутся. Куда же вы направитесь?» «На данный момент я хочу посетить высокогорье Брайс. Не знаю, как долго я там задержусь, но если вам нужно будет меня найти, то ищите меня там». «О, я так и сделаю. Пожалуйста, берегите себя. Из-за травмы Захаб прихрамывал на левую ногу и использовал свой меч в качестве трости. виду действительно было жаль с ним расставаться. Неплохо было бы вновь использовать его. Я больше чем уверен, что рано или поздно мы опять встретимся. Во время охоты с Захабом Виид поднял два уровня, а его владение мечом достигло второго продвинутого уровня. Все это было благодаря охоте с настоящим мастером меча. Помимо всего прочего, техника секущего ножа лунного света достигла девятого среднего уровня. «И куда ты сейчас пойдешь?» — спросила Виида Хварен. Она хотела, чтобы они вместе провели еще больше времени, и желательно только вдвоем. «Ну, прямо сейчас я должен вернуться в дом Захаба. Он должен был передать полученную информацию старой горничной из королевства Розенхайм». Грейпос... Он был опасным регионом, так что перед отправкой назад он должен был взглянуть еще раз на скульптуры Захаба. С помощью специальной волшебной сумки мастер меча забрал 80% всех своих скульптур, но некоторые все же оставил. Контракт, заключенный между Хварен и темными геймерами, предполагал, что они обязаны сопровождать и защищать ее припаси до тех пор, пока она не найдет виида. Когда их долг был исполнен, Хаварен сказала им, что они могут идти. Однако темные геймеры не изъявили никакого желания покинуть это место. Другой работы все равно нет, а в городах сейчас скучновато. Этот мир опасен, все может случиться, так что мы будем продолжать защищать вас. Темные геймеры находили множество отговоров, чтобы остаться подольше. Охота в Грейпосе шла довольно неплохо. А находясь рядом с видом, они чувствовали, что могут что-то получить. Ого, вот значит, какая мастерская у мастера меча. Здесь и правда много скульптур. Качество работ чрезвычайно высокое. Фу, да вы только посмотрите, сколько эффектов они дают. А еще у меня появилась новая характеристика искусства. Темным геймерам предоставилась единственная в жизни возможность посетить мастерскую настоящего мастера. Вид внимательно осматривал скульптуры Захаба, созданные им на протяжении всей своей жизни. Идентификация. Вы увидели скульптуру «Охотник, натягивающий тетиву». Скульптура, созданная утомленным мастером-скульптором Захабом. Лук охотника нацелен на змею, которая притаилась возле оленя. Художественная ценность. 871. Эффекты. Увеличивает прирост тетива численности оленей. Вид мог читать воспоминания, скрытые в скульптурах Захаба. Это хорошая работа. Затем он взглянул на другую скульптуру. Весна, лето, осень, зима. Он чувствовал, как времена года сменяют друг друга, пока велась работа над этой скульптурой. А затем перед ним появился видеоролик о том, как создавалась эта грязевая скульптура. Из обожженной глины была создана целая деревня. Она находилась на высокогорье, и через ее ворота то и дело проходили разные люди. Сцена, которую в этот день и в эту эпоху уже не увидишь. Дзинь, вы получили первый ключ к тайне забытого путешественника. Как только задание будет активно, вы получите возможность использовать найденные ключи. Это что, видео с заданием? Вероятность того, что подобный видеоролик нес в себе целую цепочку скульптурных заданий, была крайне высока. Тем не менее, существовало еще множество других заданий, так что вид не был уверен, что должен брать еще одно. Задание предполагало поиск, спрятанных в Грейпосе скульптур Захаба. о о это займет слишком много времени!» А с учетом стешних монстров подобное задание будет слишком хлопотно Скульптуры могли быть выгравированы на стенах подземелья и хра... или храниться где-нибудь глубоко в логове монстров, оберегаемые как сокровища. Важнее разобраться со скульптурами, которые я сам сделал. Вит вытащил скульптуры, созданные собственноручно, и посмотрел на них. Скульптура, фехтующая захап. Он был почти уверен, что внутри нее скрыт какой-то навык, используемый мастером меча. И если предположение вида верно, то эта работа станет настоящим сокровищем для всех мечников. Однако, сколько бы он на нее не смотрел, все, что он видел, это просто хорошо сделанную скульптуру. Поскольку он работал над ней сам, он и так знал, что она получилась достаточно качественной а скрытые в воспоминания ничего особенного не показали. Я должен разгадать тайну этой скульптуры. В то время, как другие люди бросили бы все попытки, сбившись с толку, Вит продолжал пытаться найти способ решить эту проблему. Вит осмотрел каждый миллиметр скульптуры. Возможно, мне так и не удалось в совершенстве воспроизвести мастерство меча Захаба. Однако в скульптуре каждый элемент тела соответствовал норме, и даже угол движения меча был исполнен идеально. Подобное сложное движение было крайне сложно изобразить в скульптуре, но Вииду с его опытом и наблюдательностью это удалось. Он мог ваять скульптуру, просто представляя перед собой конечную цель, так что ошибиться во время работы перед существующим объектом было совершенно невозможно. Вит считал, что будет весьма прискорбно, если какая-то одна небольшая ошибка помешает ему обучиться навыку меча Захаба. «Может, мне нужно просто уничтожить ее?» Он рассматривал даже такие крайние методы, как скульптурное разрушение. Однако Вит вовремя остановил свою руку, поскольку работа была слишком ценной. «Где-то наверняка должно быть решение. Если бы Захаб сказал ему в бою, о каком именно навыке идет речь, это помогло бы виду идентифицировать скрытую технику. Но этого не случилось, так что для достижения просветления он мог рассчитывать лишь на скульптуру.